Глава восьмая Коридоры сменяли друг друга. По ощущениям, мы спускались куда-то глубоко под землю. Но, завернув за очередной угол, я обратила внимание на щель в стене. Из нее открывался вид на горы, а под нами простиралась пропасть. Это меня очень удивило и озадачило. Признаться, в какой-то момент я вовсе перестала следить за окружающим пейзажем. Все, что меня заботило последние два дня... Это как не упасть и не проститься с жизнью. Становилось холоднее. Ступая на каменный пол стопой, ощущала, насколько он ледяной. Коридор за коридором. Я с нездоровым интересом всматривалась в окружающее меня пространство. Комнаты, выбитые прямо в горной породе, занавешенные плотными тряпками входы. Из глубины этих помещений доносились гортаны и низкие голоса. Отодвигая ткань, за мной подглядывали дети разных возрастов. Их лица были чисты. Встретив такого малыша где-нибудь в деревне или в городе, я никогда бы не признала в нем Гурона. Мы спускались ниже, а может и поднимались. Я совсем перестала ориентироваться в пространстве. Крысы, влажные стены и ошметки чего-то на утоптанном каменном полу. Всматриваться почему иду я не желала, просто приказала себе не смотреть, и все. Миновав несколько больших помещений, мы вышли туда – Где я бы пожелала оказаться в последнюю очередь? Бегло осмотревшись, прикусила губу. Клетки, клетки, клетки. Вокруг одни узкие клетки до да решетки, уходящие куда-то вверх. Посередине этой огромной каменной залы было что-то вроде огороженной арены. Сглотнув, я представила, что может тут происходить. Но ничего, что могло бы меня успокоить, на ум не приходило. Одна мысль страшнее другой. «Гороны, племя азартное!» — наконец-то подал голос мой конвоир. «Мы любим игры, особенно когда игроки еще живые. Ты будешь биться за свою душу, а когда умрешь, твое тело продолжит поединки, пока не истлеет или его не уничтожит соперник. Это будет очень весело». «Не мне», — шепнула я, но он услышал. «Нет». «Не тебе!» Его смех эхом разошелся по пещере. «Жаль, что тебя придется оставить здесь. Любой бы хотел владеть сильной женщиной. Может быть, тебе позволили бы даже родить нам дитя. Но ты поспешила проявить непочтение». От услышанного мои ноги подкосились. «Нет уж, лучше эта арена, чем перспектива рожать этим тварям детей». Не говоря больше ни слова, Гурон втолкнул меня в тесную клетку, в которой даже в полный рост не встать. «Сиди пока тут», — бросил он напоследок. «Выживешь в первой схватке? Определю куда-нибудь. Ну а если нет, так и нечего с тобой возиться». Сглотнув, я уставилась на арену, которая находилась в каком-то метре от меня. Мой разум отказывался воспринимать происходящее. Прошлый плен у гурон резко показался мне детским приключением. Перед глазами стоял образ седовласой Неори. Она ведь в подобном месте годами жила. Теперь я осознала, что означает каждый белый волосок на ее голове. От страха я заскулила. Сжавшись, обняла колени и наконец-то дала волю своим чувствам. В памяти всплывали все обрывочные рассказы о подземельях гурон. В ушах стоял крик Неори. который я однажды случайно услышала ночью, стоя в коридоре. Итан и по сей день борется с ее кошмарами, но они не отступают, терзая ее душу. Я не желала повторять ее судьбу. Мне было жутко даже от мысли, куда я попала. Утирая слезы, осмотрелась. Мой взгляд натолкнулся на то, что находилось за ареной. Видимо, это и был основной источник вони. Груда тел. Даже не целых, а кусков. Десятки разорванных жертв этих подземелий. Закрыв рот руками, я попыталась сдержать рвотные позывы. Хорошо, что в тумане живое не плодилось. Я мысленно представила, сколько мух бы летало в воздухе. Мне стало совсем плохо. Зажав голову между колен, я раскачивалась из стороны в сторону и вслух уговаривала себя успокоиться и быть сильной. Этот монолог казался мне спасением. Незаметно для себя я, кажется, отключилась. из забытия я меня вывел жуткий лязг металла. Клетку арены творили и впихнули внутрь довольно упитанного мужика. Продрав глаза и встряхнув остатки вязкой дремоты, я схватилась за толстые прутья и придвинулась ближе. Мужик был явно из южных земель. В грязной местами продранной одежде угадывалась военная форма. дезертир или пленный. Я жутко недолюбливала княжеских вояк. Те сами по себе зверем были, служить никто из нормальных мужиков не шел. То, что они творили с местным населением, ни для кого тайной не было. Их ненавидели до такой степени, что захватчиков северян встречали с хлебными лепешками и молоком. Так что сейчас сострадание при виде этого мужика во мне не проснулось. А вот нездоровый интерес к происходящему – Очень даже. Как звереныш, я крепче ухватилась за прутья решетки и выглянула наружу. Оказавшись на арене, мужик прошелся до ее середины и остановился. Княжеский пес явно понимал, зачем он тут и убивать был готов. Разминая шею, он невольно бросал взгляд на гору останков. Похоже, она его впечатлила ничуть не меньше, чем меня. Позади лязгнула дверь одной из камер и послышался отчаянный крик. Слова я разобрать не смогла, слишком странный говор. Мимо меня протащили нечто отдаленное, напоминающее человека. Худой в лохмотьях мужичок, оборванец, покрытый язвами. Спешно засунув его на арену, Гуроны поспешили закрыть дверь. «Убьешь его? Будешь жить? Нет, значит, подохнешь!» выкрикнул размалеванный Гурон. «Только сейчас я поняла». что в помещении слишком много народу, я проспала момент, когда все они появились. Простые надзиратели сидели на каменном полу, при этом ноги их были скрещены, а спины ровные. За ними стояла дюжина разукрашенных лицах. Узоры, странные полосы и завитки покрывали их кожу. Между ними обнаружилось некое возвышение, которое я изначально приняла за простой камень. Но нет, это явно был пьедестал. на котором с важной рожей восседал вождь, тот самый Гурон, что сослал меня сюда. Он резко выделялся из числа остальных и не только красными узорами на лице, но и поведением. Перед ним преклонялись, не смотрели в глаза и бесконечно кланялись, словно он божество. Сглотнув, я оторвала взгляд от хозяина этих подземелий и снова повернула голову на арену. Бой начался... Похожий на Борова княжеский вояка ринулся на полуметрового пленника, словно перед ним был реальный враг. Как же мерзко это выглядело со стороны. Но я ошиблась. Стоило толстяку приблизиться к этому задохлику, как ситуация резко изменилась. Одним стремительным движением мужичок увернулся от неминуемого удара и запрыгнул солдафону на спину. Еще одно мгновение, и Боров завизжал. Тот... Кого я посчитала слабым, оказался в разы опаснее. Без жалости и сомнений, он буквально раздирал горло сопернику когтями и зубами. Княжеский пес, пытаясь спастись, завалился на спину, давя соперника весом. Но ничего у него не выходило. Брызнула кровь, фонтан красных капелек окропил каменный пол арены, решетку и меня. Дерущиеся были слишком близко от моей клетки. Я с нездоровым интересом, оттирая чужую кровь с руки и щеки, наблюдала, как задохлик рвет противника. Понимание накрыло с головой. Это у Он показался мне искудавшим и изнеможенным, а в действительности мужчина был просто мертв. Это бледность трупа. При этом у мертвия явно было не первой свежести. Те визги, что я слышала, это не страх, а предвкушение трапезы. Закрыв уши и глаза, я предпочла пропустить завершение боя. Толстяк был еще живой. Предсмертные хрипы все равно прорывались в мое сознание. Остальные звуки я старалась не замечать и не обдумывать, каким действиям у мертвия они соответствуют. Я не желала этого знать.